Очнулся он от воды, что лилась на лицо, и от хохота. Ты, счастливчик, парень. Мои ребята не нашли дерева, на котором можно было бы тебя вздернуть. Отряд уходил, гоня перед собой бычков. Алексин сел, осторожно потрогал шею и тут же одернул руки. Петли не было. Но содранная ременным арканом кожа Горела, словно после ожога. Хотела спить. Он попытался встать, но не смог И остался сидеть, закрыв глаза И равнодушно сознавая, что остался жив. Сзади послышался топот. Шея не поворачивалась. И Василий Иванович терпеливо ждал, Когда всадник окажется перед ним. «Мы...» — Не бандиты, мы честные скотоводы, — сказал, подъехав господин с бородкой. — Частная собственность неприкосновенна, и вашу лошадь мы взяли в качестве законного штрафа за убытки, которые мы понесли, это справедливо. Он бросил на песок документы Алексина, его нож и револьвер. — Частная собственность неприкосновенна. И пусть этот урок Заставит вас подумать о Боге. Всадник ускакал. Затих топот, рев стада. А Василий Иванович долго, Еще неподвижно сидел на песке, Закрыв глаза и ни о чем не думая. На пятый день, голодный, Полуживой, оборванный, Добрался он до дома. Без денег – Без бычков и без чего-то в душе. Он сам не понимал, без чего именно. Но что-то покинуло его, и на место покинутого вселялась пустота. Он ощущал эту вселившуюся пустоту как тяжесть. Скупо, избегая подробностей, он рассказал о своем приключении. Его никто ни о чем не расспрашивал. Умыли. Накормили, перевязали, уложили в постель. Он лежал в своей келье, глядел в дощатый потолок, Понимал, что хорошо бы уснуть и почему-то боялся снов. Для кого они бросили семьи, дома, родину, отечество? Для кого ехали за тридевять земель? трудились до седьмого пота, отказывали себе во всем, ведя почти иноческий образ жизни. Для кого они еще до плавания за океан рисковали своим будущим, своей судьбой, а зачастую и жизнями, расшатывая устои могучего государства почти в одиночку силами собственных умов и талантов? Для народа? А что такое народ? Тот, кто трудится? Но те, кто издевался над ним, Кто затягивал ременной лосо на шее, Были самыми, что ни на есть, рабочими И затягивали петлю грубыми руками По одному лишь подозрению, Что он скупщик краденого скота. Даже и не по подозрению, а так, и слепой жажды мести, Из темной злобы против чужих, А тем паче не верящих в Бога. Почему же? Почему же они поступали так? Что двигало ими? Что делало их жестокими и злыми? Частная собственность? Значит, если не будет ее, этой проклятой частной собственности, люди изменятся, станут добрыми и чуткими, покончат жестокостью, ненавистью и несправедливостью раз и навсегда... Стояла глубокая ночь, во всем доме не спали только два человека, не спали по разным причинам и думали каждый о своем. Святая и неприкосновенная частная собственность, забота о личной сытости и личном благополучии есть питательная среда жестокости, злобы и несправедливости, Но так ли справедлив этот набивший оскомину постулат? Разве те, кто не обладает никакой собственностью, менее жестоки, злобны и несправедливы? Разве жестокости злоба вольны приходить или не приходить в зависимости от благосостояния? Разве человечество не было жестоким еще до того, как стало обладать собственностью? Разве дикари, не имеющие никакого представления о собственности, не поджаривали нищих миссионеров на медленном огне? А может быть, жестокость есть чувство изначальное, свойственное животной сущности человека и лишь задавленное в нем цивилизацией, образованием, воспитанием, наконец? Да-да, просто воспитанием. Терпеливым, вдумчивым примером и добрым словом. Примером и добрым словом. Но этот вывод, пожалуй, не для него, уже зараженного обидой, уже оплеванного и опозоренного, уже сломленного, уже увидевшего в людях страшные бездно безотчетной злобы и ненависти, уже усомнившегося в них. Нет, нет. Это не для него, и подвижничество не для него, и проповеди не для него. Сомневающийся проповедник, может ли быть что-либо более лживое на свете? Нет. Ему не преодолеть себя, не воскреснуть вновь, не улыбаться так, как он улыбался всегда. Это петля, оставив его в живых. Что-то навеки задушило в нем. А стоит ли жить полузадушенному и потрясенному? Не проще ли воспользоваться подарком Крейна? Он не защитил его жизнь. Так может, он оборвет ее? Он не успел дотянуться до револьвера, как скрипнула дверь. Кто-то в белом скользнул в комнату, тихо щелкнул задвижкой, Сердце его вдруг забилось нетерпеливо и оглушительно. Он все понял, но все-таки спросил, «Кто здесь?» Белая фигура шагнула к топчину, и тихий, знакомый голос прошептал, чуть задыхаясь, «Я, я больше не могу без вас, не могу, понимаете?» После похорон матери, в высоком на холме подле церкви, Гаврил сразу же вернулся в Москву. Комитет задерживал отъезд, но сдобная хозяйка напрасно наряжалась и румянилась. Постоялец возвращался поздно, дома не ужинал и до утра засиживался над книгами. Она томно вздыхала, часто роняла что-нибудь звонкое, призывно вскрикивая при этом, и старательно забывала закрыть дверь в собственную спаринку, но ничего не помогало. Усатые, ах, эти пшеничные усы! Офицер учил сербский язык. В Москве шли бесконечные собрания, заседания славянского комитета и самых разнообразных благотворительных обществ. Толковали об историческом праве славян, о зверствах турок, о доблести черногорцев, о происках Англии, о единой славянской семье, о, о чем только не говорилось на этих собраниях. И говорилось главным образом, потому что говорить-то дозволялось, и собираться дозволялось, и, Господи, Боже, Ты мой, наконец-то и на Святой Руси повеяло чем-то похожим на свободу. И говорили, слазь говорили, точно хотели... Вдруг наговориться в полный голос За многие-многие годы шепотков с оглядкой И в восторге от дозволенной свободы Уже не жалели ни времени, ни сил, ни денег Побывав в двух-трех домах И потеряв полдня на одном из собраний Гавриил старался нигде более не появляться Он был человеком военным и понимал что Сербии нужны офицеры, а не разговоры. К этому прибавлялся и страх встречи с прошлым, с офицерами полка, с рыжим артиллеристом или, упаси бог, с самой мадмуазелью Лорой. Он не забывал о ней, но не забывал, как не забывают ушедших в небытие, памятью без надежды. Но выдержать затвор надолго не удалось... Из Сербии приехал полковник Измайлов, правая рука Черняева, герой первых победоносных и легких боев. Он горячо и напористо говорил о часе избавления, который пробил, о святом долге, который движет историей, о бузах крови и веры, о кресте и полумесяце, о прародине, справедливости, избавлении». «Мечи обнажены, господа!» — взывал он на обеде в его честь. «Мечи обнажены!» — и слава волонтерам! Восторженно аплодировали, восторженно пили, но с ответным тостом никто не спешил. А Измайлов явно ждал этого тоста и уже начал проявлять признаки некоторого недоумения, когда председательствующий предложил слово первому русскому волонтеру. Для Алексина столь высокая честь была полной неожиданностью, и поначалу он говорил путано и длинно, долго собираясь к тому, чего, как он чувствовал, от него ждали. «Нет, не заветный Олегов щит зовет нас на поле брани, не лазурь мраморного моря, не тучные поля Забайкалья и не красоты Адриатики, нет». Не ради наград и славы лучшие сыны Отечества нашего оставляют сегодня отчий кров и рыдающих матерей. Нет, нет и еще раз нет. Свободу братьям написали мы на наших знаменах и боль за их муки вложили в наши сердца. Чаша великого терпения России переполнилась. Боль хлынула через край. И нет в мире сил, которые могли бы воспрепятствовать нам в нашем святом порыве. Свободу угнетенным братьям! Свободу! Свободу! Свободу!